Глава 19. Дорожник Двенадцать каирских стражей, отосланных Тимуром ибн Халдуну, ютились во дворе Мадраса Альк-Адиб. Внутри кельи им не нашлось места. Рядом с воротами, где недавно обитал гнедой мул историка, над стойлом нависал ветхий настил, куда складывали запасы сена. Несколько снопов сена еще уцелели там. На этом пыльном сене под самым сводом ниши приютились в тесноте все двенадцать воинов изгинувшего воинства султана Фараджа. Пока под настилом был мул, здесь казалось теплее. Но мула не стало, а ночи стояли холодные, и как каирцы не укрывались всякой ветушью и чьими-то бесхозными чепраками, холод их изнурил. Подавив уныние и простуду, расправив и отряхнув одежду, предстали они у порога кельи перед Ибн Халдуном. Сострадая таким прихожанам, историк послал десятника искать по городу другой приют им. Проникая за руины и черные пожарища, десятник поглядел многие ханы и постоялые дворы, уцелевшие мадрасы и торговые склады, но места для двенадцати бесприютных арабов нигде не нашлось. Везде разместились завоеватели, хотя само великое войско стояло станом вдали от города, на лоне благословенной долины Гутах и среди садов Салахиеха. Уже и день клонился к вечерней молитве, когда десятник с краю прямого пути, на уцелевший хан, где старик в замызганном персидском камзоле, послушав десятника, резким, похожий на вороний крик хохотом, рассмеялся на весь двор. «Каирцам не стало пристанище в Дамаске! Сам их верховный судья ничего не может!» Это столь забавным показалось старику, что он сказал десятнику явиться сюда с их владетелем, обещая всех поселить здесь, если слова их верны, если владеет ими тот судья, который не столь давно и его судил. Смешно вспомнить, за что судил. Мула уже не стало, а как брать коней из воинских канавязи Ибн Халдун еще не знал. У кого там их брать? Пришлось Ибн Халдуну направиться в Ханк Персу пешком по щебню, через обломки мраморов, между обгорелыми бревнами, через все то, что незадолго перед тем так стройно стояло и называлось Дамаском. Кое-где слуга-историка, рослый Нух, со шрамами магических надрезов на лиловатом лице, поднимал Ибн Халдуна и переносил через руины на закорках, как носят с захромавших ягня. По осторожности его черных рук Историк чувствовал сыновнюю заботу о себе, и это примирило его с невзгодой и утешило скорбь от лицезрения руин. Каирские стражи, одетые все еще единообразно, как караул султана, в домоканные просторные рубахи по щиколотку, под черными шерстяными бурнусами, опоясанные полосатыми кушаками, шествовали вслед за историком, одетым широко по-магрибски. Проходили через толпы тимуровых воинов, пахнувших лошадьми, шерстью, чем пахнет от людей, давно не мывшихся, неделями не снимавших потной засаленной одежды. Завоеватели. И завоеватели неодобрительно оглядывались на шествие арабов, отсиделись где-то, когда всех таких резали, прибирая к рукам Дамаск. У своих ворот перс играл медный, взблескивающий алыми искрами пайдзой. То перебрасывал ее с ладони на ладонь, то, выпрямившись, подкидывал ее на ладони. И это было удивительно, такой независимый вид при столь жалком обличии. Ибн Халдуну вспомнилось, что он уже видел Перса, но, не успев понять, где видел, забыл и про озябших воинов, и про уютный хан, он, приглядываясь к Пайдзе, протянул к ней руку. Перс сразу узнал верховного судью, довольно редкой в те времена справедливостью суждения, Перс, вопреки неизменной осторожности, доверчиво положил свое сокровище на ладонь Ибн Халдуну, хотя окруженный своими рослыми людьми этот араб легко мог завладеть драгоценной медяшкой. Не сразу, сперва пристально вглядевшись в полустертую надпись, держа чекан поперек света, чтобы стало виднее каждая строка, Ибн Халдун уверился, на его ладони лежала подлинная ханская пайдза с тремя кольцами Тимуровой тамги. Ибн Халдун не понял фарсистских слов надписи, уместившейся в четырехугольной рамке из мелких точек. Остережение ослушникам, коли попытаются тронуть того, или его кладь, или его караван, кому на путь дана она, отчеканенной на красной меди. А вокруг того четырехугольника по всему краю указ, кому дана она, вправе взять себе невольником любого, кто воспротивится указу. Может и убить по тому праву, как убивают нерадивых невольников. Но все это в надписи высказано кратко, веско, как смертельный удар. Кто сего путника обидит, либо задержит, преступник. И наобороте. Воля хана священна. Кто воспротивится, станет рабом. Чекан Самарканда. Фарсистских слов не поняв, Ибн Халдун вспомнил их значение. Он уже держал однажды такую пайдзу с такими же тремя кольцами, когда ее показал в Каире посланец от Тимура к султану Баркуку. Тогда Ар-Рашид, хруфит, переводчик, слово в слово перевел верховному судье все, что там написано. Это ничем не отличалось от той, даже мелкие точки те же, хотя та была серебряной, а это медная, со цветами от гранатовых к золотистым, как масть его недавнего мула. Но и медная она побывала в руке повелителя. В том и сила ее, что, кроме Тимура, никто никому не смел давать пропуск на сквозной путь через заставы, через все стражи повелителя, где бы они ни стояли. Забыв про опасность упустить Пайдзу, вглядываясь в морщины Ибн Халдуна, перс Сафарали снова засмеялся. Ему ясно вспомнились красотки, ввалившиеся во дворцовый двор на судилище. С кем они сейчас? И как проницательно, как прозорливо судил их этот судья, словно предугадал день, когда и ему, советчику султанов и наставнику мудрецов, доведется прибегнуть к старому персу. Ибн халдуну только бы сжать ладонь, отступить на шаг за спины своих послушных стражей, и откроется им беспрепятственный путь во все стороны света, где бы ни стояла стража Тимура, а за заставами Тимура на любом пути они и без Пайдзы вольны. Перс встревожился. А вдруг судья сожмет ладонь? Но Ибн Халдун не заслонился, не завладел Пайдзой, погребшейся и в ладони повелителя вселенной, и в кулачках у базарных потаскух. Он почтительно возвратил Пайдзу Персу. «Воля ваша, — сказал верховный судья, — отторгнуть либо притулить людей, — на коих нет вины за превратные шалости истории. К тому же при беде они могут оборонить хан от ненасытных завоевателей. Сафар Али помолчал. Надо бы верховному суде понять, что не из покорности ни не от боязни он окажет им гостеприимство, а по доброте, от души. Помолчав, так ничего и не сказав, Сафар Али повел каирцев по их кельям. Когда они проходили через чисто подметенный двор, Взгляд их привлек к боковой второй двор, где, увязая в соломе, лежали или стояли незабьюченные верблюды. Но никто не приметил низенькую приоткрытую дверцу, мимо которой шли. Оттуда из своего пристанища на прибывших новоселов невесело смотрел Мулло Камар. Не смея никому признаться в потере Пайдзы, более всего страшась, как бы не прознал про то сам меч Аллаха, Мулло Камар неприметно в потоке беженцев прибрел к Дамаску. Тимур вспомнил его, позвал, и когда, глушав себе недобрые предчувствия, Мулло Камар появился, Тимур послал испытанного проведчика в осажденный Дамаск. Тут не понадобилось пайдза, тут была нужна твердость. Мулло Камар проник в Дамаск. В Дамаске в одно из ранних солнечных утр, легкими шажками, торопясь вдоль прямого пути к темным глыбам ворот апостола Павла, Мулло Камар не поверил себе, он увидел чудо. Дряхлый старик, стоя на утреннем весеннем припеке, перекидывал с ладони на ладони сверкающие огромное солнце. Отведя глаза в сторону, мулло Омар прошел мимо, плечом почти коснувшись играющего старика. Прошел, и только шаги стали еще легче и мельче. Приметливый перс заметил бы такую перемену походки и засмеялся бы над прохожим. Но перса отвлек какой-то всадник. Вскоре мулло Омар возвратился к воротам. Старик что-то говорил всаднику и при этом плавно взмахивал руками, но в руках старика уже ничего не было. Неприметно постояв в сторонке, пока длилась беседа перса и всадника, Мулло Камар, наконец, когда всадник хрестнов коня уехал, попросил у Сафара Ли келью в хане, сулясь щедро заплатить. Сафар Али, видя смиренного человека и опытным глазом, признав в нем купца, отвел Мулло Камара в темноватую келью с очагом возле входа. Мулло Камар сходил куда-то за своим перекидным мешком, где лежало все его достояние, постелил возле двери на светлом месте коврик, достал книгу стихов Хафиза, хранимую в чехле, из полосатого бухарского шелка, полоска белая, полоска красная, и ощутил себя дома. Там, где на привычном коврике лежала привычная книга, был его дом, а все остальное становилось посторонним миром. Поселившись, он видел не однажды в руках перса то сверкающую, то кажущуюся черной свою пайдзу. Он разглядел даже знакомую трещинку на ней. Это была она. Но он видел и то, как ею дорожит перс, сколь понимает ее власть и силу. Как быть, доколе не выпадет счастливый случай? Муллокамар притаился, приглядываясь и терпеливо бождая этого случая, веря в удачу. Можно было бы кликнуть своих воинов и отнять сокровище силой, но о том сейчас проведал бы Тимур и узнал бы, что от самого Сиваса до самого Дамаска его пайдза погуляла неведомо по чьим рукам. Нет, только самому без соглядатаев надо заполучить этот маленький медный кружок, равноценный великому жизнетворному солнцу. Каково было смотреть, как поребячески шалил ветхий старик с бесценной игрушкой. Как она всегда помогала, когда перс заслонялся ею от покушений завоевателей, кому бы не показывал он ее. Муло смотрел, молчал, ждал. Он ухитрялся, то сказавшись больным, то наглухо затворяясь в темноте кельи, домоседничать, лишь бы не послали его куда-нибудь, где без поедзы не пройдешь, и лишь бы не отдалиться от перса. Стал домоседом, сидним, лишь изредка выходил к воротам, опасливо приглядываясь к каждому, кто заглядывал в хан, ко всем, кто здесь обитал. Даже к слугам, носившим ему еду, относился с опаской, словно не он замышлял завладеть пайдзой, а кто-то из них покушался на нее. Однажды он решился поговорить с персом. Подстерег, когда Сафар Али беззаботно стоял у своих ворот, как любил прежде, когда поджидал караваны из неведомых стран, — или любовался множеством людей, проходящих мимо. Теперь караваны не приходили, и не проходили нарядные двоскины, но по привычке он стоял у ворот на краю разоренной улицы. Мулло комар подошел и не сразу, а после многих приветствий и оговорок спросил о пайце: нет ли желания ее продать. «Нет», — ответил Перс, — «она оберегает мою жизнь от стрел нашествия». Я заплачу как надо и сверх того. В нынешней толчее я не продаю свою жизнь. Жизнь человека в руках Аллаха. Истинно. Поэтому я и берегу пайцу Аллах дает жизнь человеку, и человек обязан ее беречь, ибо такова воля Аллаха. Он не затем ее дал, чтобы мы с ней шутили. Попытка не пытка. Но едва ли пытка была бы тяжелее для Мулло-Камара, чем благочестивый ответ перса. «Да и может ли быть благочестив шиит?» — в раздражении думал Муллокамар, камар затворясь у себя в темной келье. В нем шевельнулся сунит, Затворился, но в полутьме задумался о разных путях к этой пойдзе. «Только б она не выкатилась чужие руки, только б не ушла!» «У старика я ее вырву, только бы она не ушла от старика!» Теперь он хотел понять, что за новоселы прибыли сюда эдакой аравой с историком. Откуда взялись? Каирцы, присмотрев себе кельи, отправились в Мадрасу Аль-Адиб за пожитками. И с ними снова впереди ушел Ивн Халдун. Повеселяв, каирцы оказались разговорчивы. Распрямились, словно уже успели отогреться и выспаться, хотя день был студен. Из Мадрасы Аль-Адиб они взяли все, что сочли своим. Вязанки сена, бесхозяйные чепраки и даже доски относила, справедливо считая, что они годятся на топливо. Ибн Халдун снова остался один, но вседневно каирцы прибегали к нему. С того дня они стали преданнее своему владетелю, и он чувствовал при них уверенность в себе, найдя в них опору более чем в слугах. Слуги творили добро по долгу, а эти от души платили за добро добром. Ибн Халдун, возвратившись в свою прежнюю келью, велел отодвинуть стенам юки с книгами и с иными своими прибытками, не развязывая их. Они громоздились до косых сводов потолка, грозя рухнуть и придавить хозяина. В келье стало теснее, темнее. Заперевшись, он достал с полки потертую кожаную сумку, где хранился дорожник, торопливый, нечеткий черновик и страницы, продиктованные песцу. Он внимательно перечитал рукопись, скользь разбирая свой косой стремительный почерк но подолго вглядываясь, вдумываясь в строки старательно и чисто переписанные трудолюбивой рукой писца. Вдумываясь каждую строку, он перечитал все, что за эти дни насказал писцу. Кое-что вычеркнул, ничего не вписал. Прочтя единожды, он перечитал еще раз снова, что-то еще вычеркнул. Потом несколько названий неуверенно вписал, подумал и снова их вычеркнул. Он положил листок за листком перед собой на ковер, разогнулся и, запрокинув голову, закрыл глаза. Мысленно он медленно-медленно снова прошел по Магрибу весь путь, описанный на этих плотных, словно восковых, листках. Он вспомнил базар в Магдии на песке возле самого моря, где в непогоду волны добегали до продавцов, хваливших рыбу, еще бившуюся в пальмовых плетенках и в плоских, как подносы, корзинах. Рыба билась, словно спешила стряхнуть с себя переливчатое мерцание моря. А он, историк, стоял тогда среди рыбаков в Магдии и слушал их жалобы на трудную жизнь. Там были добрые люди. Он вспомнил габес, где на холмах, отодвинувшись от прибоя, велели низенькие строения маслобоек, куда из окрестных рощ свозили урожаи маслин, синевато-красных, красновато-синих, седовато-черных, руды маслин в глубоких, как опрокинутые колпаки, желтых корзинах. Он случалось из в семье маслобоя. Сам маслобой, пожалуй, давно умер. Но те смуглые ребята, которые тогда шалили там и росли, нынче тоже бьют масло, и оно мирно течет золотисто-зеленой струйкой в черные купшины. Он вспомнил габзу, притихшую среди песков, где в пальмовой роще под огромными желтыми гроздями спеющих плодов Бродят ручные задумчивые аисты. Одному из них, которого укусил шакал, Ибн Халдун перевязывал горенастую ногу белым лоскутом, а он в то время перебирал длинным клювом в его слоистой челме. Он вспомнил селение из приземистых жилищ, словно прижатое к земле ветрами, несущими песок из Сахары. Там гончары умеют не только затейливо вылепить кувшины и чаши, но и расписывают их рыбами и птицами. Один из гончаров отдал свою дочь семью Ибн Халдуна. Она была молчаливой служанкой. Но когда родила мальчика, отцом которого оказался сын Ибн Халдуна, историк велел сыну жениться на ней. Она тоже вместе с мальчиком плыла на корабле, захлебнувшемся у берегов Ливии. Ибн Халдун вспомнил, как между домами селения, в глубоких горячих сугробах песка, тот его внук беззаботно играл, Из пальмовых листьев сплетал кораблик и пускал плыть по песчаным волнам. Вспомнилось одно за другим по всей дороге от Александрии до Рабата, до океана. Он открыл глаза, увидел серую кирпичную стену своей келии, до да блеска вылощенную спинами прежних ее обитателей. Громоздились в юки свитки ковров. Ибн Халдун решительно наклонился на страницей и что-то зачеркнул в ней так торопливо. Даже разничок заскрипел и, может быть, сломался. Но писать больше было нечего. Ибн Халдун отпер дверь и послал слугу за переписчиком, жившим тут в Нижней келье Мадраса Аль-Адиб. Переписчику он велел писать красиво, но разборчиво. «День и ночь пиши, день и ночь, чтобы скорее отдать рукопись переплетчику». «Переплетчик проработает долго», — возразил переписчик. «Я его потороплю» сказал историк, уповая на свою щедрость. Его нельзя торопить. Меня можно, а его нельзя. Ибн Халдун удивился. Почему? Чернила просыхают скоро, а клей сохнет долго, и клей песком не присыпешь, чтоб скорее просыхал, иначе переплет покоробится. Нет, коробиться ему нельзя, встревожился историк, и надо на коже оттиснуть узоры золотом. А это уже дело теснильщика. Он оттиснет, а переплетчик ту кожу переплетет. А остались ли в дамаске теснильщики, не знаю. Ищи. Но ищи скорее, я хорошо заплачу. Историк даже встал, словно мог, как верблюда поднять в путь разом всех троих, переписчика, тиснильщика, переплетчика, в славный путь. Ибо цель пути книга в кожаном переплете с золотым узором по краю. Те дни в Дамаске из мастеров уцелели немногие. Уцелевших спасла случайность, которая порой является в жизни человека. Только купцы в своих пока нетронутых слободках, перебегая из дома в дом, собирали складчину, последнюю золотую часть выкупа, откупиться от завоевателя. У въезда в купцам стояли караулы с тяжелыми бородатыми копьями, с ятаганами на животах, не впуская воинов на грабеж, а купцов не выпуская в город. У ремесленников на месте их слобод было безмолвно. Там, среди руин, да и под сенью разоренных жилищ, мало кто уцелел. А кто и уцелел, притаился, дабы не попасть в неволю. Но волю историка переписчик выполнил. Переписал, сам переплел, принес книгу вместе с черновиком. Теперь черновик лежал с краю от книги. Ибн Халдун кинул черновик в очаг, где кроме холодной золы ничего не было. Тяжелое облако золы всплеснулось над рукописью и покрыло ее. Закрыв дорожник, Ибн Халдун завернул книгу в плотный синий шелк в радужных переливах, как гладь океана в день затишья. Убрав этот сверток на полку, Ибн Халдун позвал Нуха и вышел на базар, где шумела крикливая грубая торговля. Тут торговали не купцы Дамаска, а воины Тимура. Добычу этих дней и прежнюю, довезенную сюда из халеба, они сбывали перекупщикам, Сбредшимся, как шакала, на львиную тризну. менялись товарами между собой. Это было в обычай. Не скупились, легко скидывали цену, если оказывался вольный покупатель. Кое-где толпились додавки, сбывая за бесценок одежду, украшения. Пустоватыми глядели среды, где сбывали пленников и пленниц. Этого у всех было в досталь. Кое-кто, бережно обойдясь в добычей, взятой из лавок, Теперь размашисто разложил товары, считавшиеся на прежнем базаре за редкость. В стороне в тайне продавали ценности — золото и серебро, утаенное от десятников. Ибн Халдун подходил, потискался в тесноте, посматривая на товары. Наконец он увидел редкостный коврик для молитвы. Воин дорожился, вещь небольшая, но такой был спрос. Поторговавшись, Ибн Халдун купил коврик. Неподалеку он увидел отлично переписанную и украшенную золотом знаменитую косыду Аль-Бурда, написанную Аль-Бузири во славу пророка. Такой изысканной книги давно не приходилось видеть. Ибн Халдун удивился той торопливой легкости, с какой изговорчивый воин уступил ему эту каллиграфическую драгоценность. И тут же в придачу предложил за бесценок Коран, тоже редкий по красоте, по умению переписчика. Нух, идя следом, бережно складывал покупки в ковровую сумку, перекинутую через плечо. Возвратившись с базара, Ибн Халдун велел развязать один из бьюков и достал оттуда пять небольших плетенок с истори славящимися каирскими засахаренными плодами. Заметив, что это последние плетенки из каирских припасов, одно он убрал обратно, а четыре остальных приложил к базарным покупкам. Постелили золототканную дамасскую шаль. Поставили на нее серебряный александрийский поднос, тоже из каирского привоза, уложили на поднос четыре плетенки со сластями, покрыли их рукописью Аль-Бузери, поверх всего лег Коран, соединили концы шали, завязали узел. Ибн Халдун засунул дорожник за пазуху под бурнус, Нух поднял узел на голову, скатанный коврик захватил подмышку и пошел вслед за историком ко дворцу Аль-Аблак. Двор перед дворцом кипел войнами и народом. Слева от ворот, возле стены куновязей, грызлись и взвизгивали лошади. Конюхи вскрикивали на них. Воины отталкивали посетителей, протискавшихся к почернелым дверям дворца. Почернелые двери, изукрашенные узорами из переливчатых ракушек и слоновой кости, охранялись барласами в тяжелых праздничных халатах, заправленных в широчайшие кожаные штаны, расшитые зелеными и малиновыми нитками. Древками копий, тяжелыми круглыми плечами, а то и крутыми лбами барласа отодвигали наседавших посетителей, а отодвинув, опять распрямлялись и вставали, заслоняя двери. С плоских ременных поясов, окованных серебряными бляхами, свисали кривые сабли, широкие кинжалы из здешней дамасской работы, а спереди тех поясов тяжело сползали под животы круглые, остяжелевшие желтые кошели. Только пушистые волчьи шапки оставались от простоты их былой степной одежды. Ибн Халдун еще не осмотрелся в этом теснилище среди буйства голосов, когда к нему протиснулся обрадованный, одушевленный, похудевший Пастан Бен Достан. «О, великий учитель! Велик только Аллах, у человек!» Но, видя разных людей, совсюду стеснившихся к ним, поучительно добавил. «А на земле велик един повелитель вселенной, рожденный под счастливой звездой». Кто же не верит в это? Пугливо согласился Бастан-Бен-Дастан, и тут же деловито, приникнув к куху, как на базаре при торговых сделках, зашептал. «Я искал милости вашей в Мадрасе, но слуги ваши не допустили к вам, а я жажду милости вашей». «К чему она вам?» «Уйти отсюда». «Не то я разорен. Я в сумятице успел закупить много всего, чем прежде дорожились до москины. «Закупила, а куда деть?» «Прячу, прячу, а увидят завистники» а либо сохрани Аллах сами завоеватели и конец моим покупкам, а с ними и жизни моей. А много ли этого? На караван? Вьюков на восемьдесят? На двадцать верблюдов? Ведь задешево. Почему было не взять? Пришлите ко мне слугу, чтобы знать, откуда позвать вас, когда будет надо. Бастан Бен Достан восхищенно вскинул глаза. О. Но тут же его отстранили люди, рванувшиеся плечами вперед к приоткрывшейся дворцовой двери. Ибн Халдун, спохватившись, поддался силе этой волны, и она подтолкнула его к барласам. Слуга не отстал. Барласы было преградили дорогу, но десятник, опознав Ибн Халдуна, провел его между стражами к высоким крепким дверям. Ибн Халдун сунул десятнику несколько толстеньких серебряных тенек с именем Тимура, вписанных в четырехгранную рамку, и они так быстро исчезли в тяжелом желтом кошеле, словно их и не было на свете. Но когда удалось перешагнуть за дверь, столь же тесно оказался на лестнице, поднимавшейся к недавнему книгохранилищу. Здесь привычно стояли по всей лестнице ступенька над ступенькой и ближайшие люди повелителя. «На случай, будь он, кликнет их!» Ибн Халдун вклинился между ними – не в силах ни разогнуться, ни опереться на кого-либо. Ступеньки на две ниже его держался Нух с узлом на голове. Этот узел, возвышавшийся над челвами самарканцев, приметил Шах-Малик, выглянувший из покоя в повелителя. Шах-Малик разглядел историка, и, зная, сколь милости в повелитель к этому арабу, велел пропустить Ибн Халдуна наверх. Как неплотно стояли друг другу, вельможи раздвинулись, Ибн Халдун просунулся левым плечом вперед, а следом, без стеснения, раздвигая всех, протолкался и слуга. Но наверху, перед приоткрывшейся дверью, Ибн Халдун обернулся, взял с головы слуги свой узел и неловко толкнул локтем шах Малика, выпрямляясь, чтобы переступить порог правой ногой. Он вступил в покой повелителя, а слугу, пиная локтями, вельможи дружно свергли до нижней ступеньки, где ему удалось удержаться, прижавшись к стене. Ибн Халдун увидел перед собой повелителя, восседавшего на деревянном возбушении, покрытым и ковром. Слева неприметно, словно его тут и нет, притаился, как обычно, переводчик. Держа в левой руке узел, а правый, вынув из-за пазухи дорожник, завернутый в синий шелк, Ибн Халдун воскликнул. — О, Амир! — Принесли? — Вот этого, Амир! — Я ждал долго. Задержали переписчики, Их мало здесь осталось. Взяли бы из моих, я их посылал вам. Почему предпочли своих? Не посмел тревожить ваших, Амир. Тимур, отодвинув стоящую перед ним плошку с водой, освободил перед собой место для книги. Ибн Халдун на протянутых ладонях, на развернутом шелку, поднес Тимуру кожаную тяжесть дорожника. Тимур заметил. Однако, видно, уцелели в дамаске переплетчики и переписчики. Ибн-Халдун промолчал, прикрываясь поклоном. Тимур мог спросить, где, мол, они укрылись. Дождавшись, пока Ибн-Халдун, закончив поклоны, поднял лицо, Тимур сказал. Послушаем. Переводчик придвинулся, чтобы не пропустить ни слова, но Тимур послал его за шахмаликом. Прежде чем поспел в шахмалик, Вошли правнуки повелителя, Абу-Бекр и Хали султан Дед указал им сесть позади себя. И тогда возвратился переводчик, предшествуемый Шахмаликом. По знаку Тимуру он сел справа от Ибн-Халдуна на широком зеленом ковре. Отложив в сторону упругий синий лоскут, Тимур вернул книгу-историку. «Послушаем». Ибн-Халдун провел ладонью по титулу, обрамленному золотой полоской, по куфической квадратной надписи, венчающий по обычаю удержавшемуся со времен амиядов первую страницу книг. По этой нарядной, но строгой надписи, называемой в Самарканде «Унван», Ибн Халдун провел ладонью, не колеблес прочел словословие Аллаху. Так уста историка произнесли начало молитвы прежде, чем сам он решил, читать ли ее. Халиль Султан посуровил, насупился, уверенный, что слушание молитвы требует строгости. Покосившись на брата, Абу Бекар тоже опустил глаза. Шах Малик, склонив голову, поскреб ногтем по халату, где ему померещилось пятно. Тимур смотрел по-прежнему пристально, не отводя узких глаз от читающего. Молитва прозвучала торжественно. Многократный верховный судья, богослов и книжник, он умел читать арабские молитвы, растягивая слова, неуклонно повышая голос до того рубежа, когда молитва становилась силой, звучала уже не мольбой, а повелением, Словно не к Аллаху, а от Аллаха шла она. Так молитва наполнила всех сознанием, сколь значительная книга, начатая та. Во имя Бога, милостивого, милосердного. Тимур слушал, не шевелясь, сузив глаза, спустив ногу со сиденья. Видно, боль отпустила. Нога неподвижно стояла на скамеечке. Слушал описание Александрии с ее мраморными мечетями, дворцами, базарами. О Помпеевом столпе, возвышающемся на беду у залива. Было рассказано о товарах, даже о цене на многие товары. Сказано, откуда их привозят. О товарах, которые караванами отправляют александрийские купцы в иные города и в дальние страны. На Александрию дорога пойдет через Нил. Были указаны все переправы и способы переправиться там, где переправ нет и может не найтись перевозчиков. Потом шла песчаная страна Ливия, где во многих местах дорога отклонялась в пустыню. Там, в глубине песков, есть селение под пальмами, где дождь случается лишь раз в несколько лет. А дальше земли Туниса. Дорога опять вдоль моря. Тимур резко повернулся к историку. Вдоль моря? А разве от моря вглубь царства дорог нет? Могли бы сдрогну, словно просыпаясь. Там нет городов. Я слышу имя Габес и сразу Сфакс. А разве не от Габеса сворачивает дорога на Джербу? Но Джерба — остров у Амир, а я писал дорогу по земле. Тимур смолчал, ожидая дальнейшего чтения. Ибн Халдун понял, что весь этот путь уже известен Тимуру, известен до многих подробностей. Значит, вся затея с дорожником — лишь проверка, учиненная историку, искренен ли он с Тимуром, не лукавит ли? Ибн Халдун в торопях думал. «Они уже знают, дороги по Магрибу. Надо понять, весь ли путь знают. Надо выведать, что им еще неизвестно». Как бы устав от чтения, опытный царедворец грустно улыбнулся. Покачивая головой, помолчал, усталый и ласково поднял взгляд к жестокому прищуру Тимура. «О, милостивый Амир! Сфакс — это моя родина!» Там еще цел мой дом, где я впервые увидел свет бытия. Тимур ответил, как бы сочувственно и как бы в раздумье. Да. Историк спохватился. Он знает и это. А я никому здесь не называл свой город. Я только говорил Тунис. Тимур повторил. Да. Родина одна у каждого. А дорог много. Ибн Халдун читал страницу за страницей о маслобойках, о скоте, о финиковых рощах, о буловых рыбы, не рыбачьей лодки, а корабли там есть, чтобы переплыть в Гранаду, в Севилью. — Там опять христиане? — отмахнулся Ибн Халдун. — Арабы там тоже есть. Богатые султаны в Кордове. Ибн Халдун, удивившись, дернул плечом. — Султаны там? — У которых столько лет вы служили в почете. — А случалось и в обидах. Ибн Халдун уверился, про все прознал. Да, есть. Корабли? Нет, султаны. А корабли? Корабли у пиратов? Их не поймешь. На Джерби у них своя крепость. А через море в Андалусию вас пираты перевозят? Или переплываете на верблюдах? Или на бурдюках? Слово «бурдюк» переводчик оставил без перевода, не успев подыскать подходящее слово. А Ибн Халдун понял, что это тоже какое-то животное, как и верблюд, но плавающее. Для переправ корабли есть, для караванов, а не для войск. А как же туда арабское войско прошло для завоевания городов и земель христианских? Воля Аллаха милостивого. Свою волю Аллах высказывает через вещи. Одним дает мечи, другим корабли, третьим золото. Плавающим нужны корабли, ибо воля незрима, и на нее не погрузишься. Ибн Халдун устал читать. Голос его охрип, не всегда стал успевать, прервав чтение, ответить Тимуру. Тимур заметил это. «Пусть нам дочитают чтецы. Вы написали красиво, но многое забыли». Слушая вас, я не всегда знаю, могу ли из этого места куда-нибудь свернуть. Я не забыл, возразил историк. Но зачем вам дорога в пески, в Сахару? Там пусто, там ничего нет. Только стая львов. Туда даже караваны не ходят. Я хочу выйти к океану, на край земли. Дальше только вода. Чистую воду никто не плавал. Ибн Халдун задумался. «Никто?» «Я слышал в Александрии, что есть книга, написанная мореходом. Он сплавал за океан, видел там землю голых людей, как ходят в Судане. Я искал ту книгу. Мне сказали, была. И тот, кто видел ее, видел в ней изображение рыб, горбатых, как верблюды. Плоды там, как яблоки, но алые и прозрачные, как наш виноград. Кто-то взял ту книгу, и с тех пор ее никто не видел». Тимур удивился и даже обиделся. «Куда же плавать, когда в Рабате край земли? А книга — это, небось, выдумка?» Ибн Халдун подтвердил. Истина, в ту сторону плыть некуда!» Он закрыл дорожник. «Они заговорили о Кордове и океане». А там, за задали магрибских дорог, за скалами Гибралтара, неподалеку от той самой Кордовы, около океана, уже зеленела молодая роща, где Истры растили корабельный лес. И уже зеленели в той роще молоденькие деревца, то вытянутся, окрепнут, и дорастут до дня, когда через десятки лет войдет в ту рощу пожилой умелый корабельщик, опытным взглядом вглядится и отберет привинувшиеся деревья, и ему повалят их. Под его присмотром из них натешут доски, и корабельщик будет долго терпеливо ждать, пока эти доски отлежатся в прохладной тени, а в просохнут на недобром океанском ветру, привыкнут к шуму волн, и когда заметят, что они дошли и готовы, построят из них замышленную каравеллу, легкую, но стойкую среди бури без ветря, и чтобы сама Богородица хранила тот корабль, даст каравелле имя Святая Мария. И каравелла наплававшись среди изведанных морей, выказав свои силы и крепость, приглянется смелому мореходу родом из Генуи с именем Христофор. И он поднимет на ней три ряда парусов, и лихо, будто на ярмарку поехал, покинув изведанные моря, пойдет поперек того неизведанного моря-океана, будет долго на ней плыть, глядя вперед, доплывет до золотых гор. Некогда Аллах создавал землю для человека, А этот мореход приведет людей к неизведанной пустынной земле. А тот мореход приведет людей на неведомые пустынные земли. Но со дня, когда Ибн Халдун закрыл перед глазами Тимура книгу «Дорожник», до дня, когда Христофор Колумб на своей каравелле откроет книгу «Дневник» и впишет в нее первую строчку, пройдет ровно девяносто лет. А молодые деревца в далекой роще уже светло зеленели, ибо в ту пору в той роще осень еще не наступила. Тимур поднял синий лоскут шелка и обтер лицо. Когда историк вернул книгу, Тимур положил ее около себя, а лоскутом вытер шею. Тогда Ибн Халдун, став на колени над узлом, развязал шаль и подал Тимуру Коран. «Я прошу принять мое подношение, благодарность за многие милости». Тимур внимательно осмотрел искусную работу переплетчика Блестящий от лака переплет. Вслед за тем историк, подняв поднос, преподнес остальное. Беля каирские сласти, Тимур спросил, — Вы соскучились по сластям Каира? Одну из плетенок Тимур, полуобернувшись, отдал внукам и повторил, «Соскучились — Соскучились? Историк насторожился. Пытается угадать мое желание. В подарках ищет намек. И поспешно ответил. О, великодушный Амир! Здесь под нами в подземелье, а кроме и в других подземельях, заточены каирцы, вельможи из близких людей султана, юного султана Фараджа. Пощадите уцелевших. Отпустите их. Как великой милости прошу, дозвольте мне самому выпустить мавлюка из темницы, коего сам я туда запрятал. Мне по моему возрасту вот-вот предстоит предстать перед престолом Всевышнего. Что я скажу? Чем оправдаюсь, если уйду с земли, оставив мучеников, не сотворив милостыни? Освободить их? Отпустить домой? О, Амир! Ступайте! Освободите! Чего еще хотите? Служить вам! Сперва исполняйте свое первое желание! Бормоча милостивый-милостивый о Амир, Ибн Халдун вышел, не на лестницу, а тем боковым ходом через узкую галерейку, где еще прежде хаживал. Сперва половицы дворца под ним заскрипели, но вскоре смолкли. В тишине он прошел к лестнице. Оттуда ступеньки вели в подземелье. Воин, карауливший дверь в подвал, сидел на ступеньке, до блеска натирая кожаные штаны серебряной дирхем или теньгу. Есть люди, коим нравится, чтобы монеты блестели, хотя истинная красота серебряных монет в их потине, в их золотистом загаре, который надписям придает глубину. В саду нашел? Быстро объяснил воин, возникшему перед ним историку. Историк успокоил стража. Воля Аллаха! Найденные очищают от земли, добытые от крови. Лишь бы блестело серебро. Вот-вот. Воин поднялся, недоверчиво, опасливо приглядываясь к незнакомому старику. — По указу повелителя открой мне, брат воин. — Сперва я кликну десятника. — Клич. Десятник пришел вскоре же, но был суров. Он долго настаивал узнать, зачем выпускает узника, когда ему и там спокойно. Десятник спрашивал на чагатайском языке, и араб его не понял. Но следом за историком явился Барлас от повелителя и повторил указ «Узника Мамлюка выпустить!» С лязгом волоча длинную саблю и ею постукивая по ступеням, страж пошел, светя фонарем. В фонаре, задыхаясь, вспыхивала оплывшая желтая свеча. Ибн Халдун шел не отставая. Барлас остался наверху, ждать их возвращения. Тимур, послав следом за Ибн Халдуном своего Барласа, сказал Шахмалику «Историк хочет в Каир!» Шахмалик удивился. «Разве ему здесь плохо? А то бы незачем ему тревожиться о судьбе каирцев!» Шахмалик промолчал. Тимур, тылом руки отодвинув дорожник, проворчал, глядя куда-то в прорезь окна. «Силы не возьмешь преданности!» Шахмалик, тяжело вставая с ковра, согласился. «Какая уж преданность!» Это была их недолгая передышка в толчее дел. Шах-малик опять выглянул на лестницу и из тамошней тесноты вызвал нескольких сподвижников. Они прошли, отряхивая халаты, помятые в тесноте, словно морщины можно стряхнуть, как соломинки. Шах-малик указал место, где надлежит опуститься на ковер, и они сели, поджав под себя ноги. Дабы начать беседу, один из гостей льстиво восхитился. «Прекрасен дворец, умилостивый повелитель!» Тимур ответил прилежно, сохраняя арабские оттенки слов. Каср аль Аблак. Какое прекрасное название. А значит оно либо пестрый, либо пегий. Спрашивают меня, как лучше его звать. Пегий либо пестрый. Нет, говорю, пегий. Я ценю пегих лошадей. У пегих особый нрав. Еще бы. Я тоже всегда на пегой. Заверил один из гостей. «Напегай?» — припомнил Тимур. «Всегда видел вас на вороном, с красным чепраком и позлощенными стреминами». «Напегай, о, государь милостивый, напегай! А стремена не то что позлощенные, а доподлинно золотые, литые, еще из Интии». «Да?» «Нет, напегай не бедал». Гость оробел, смолк, туго запахивая халат. Тимур отвернулся к другим. «Пегий дворец. Хорошо». Каршанской степью пахнет, а? И сразу все на перебои заговорили друг с другом. Кстати, не кстати, ухитряясь сказать: "Пегий дворец, пегий дворец". Тимур смотрел на них. Друг, перебивая их усердие, громко сказал: «То-то!» И все смолкли снова услужливо повернув к нему свои столь различные лица. А тем временем в безлюдную нежилую часть дворца шли из подземелья страж с фонарем впереди. Пошатывающийся узник, а по пятам за ними Ибн Халдун. Ибн Халдун приговаривал, «Я вас держал здесь, чтобы сохранить, иначе вы погибли бы при зверствах татар. Они тут весь город вырезали при взятии Дамаска». Историк говорил смело и громко, зная, что никто из барласов арабской речи не понимает. Узник пошатывая скланялся, «Я на всю жизнь, разве это забудешь?» Вся моя жизнь вам. Я затем и припрятал вас перед падением города, а не то зачем бы мне. Сохрани вас, Аллах Милостивый. Теперь вместе надо думать, как выбраться в Каир. Неужели это может быть? Я забочусь. О, учитель!» Мамлюка пошатывала, но, выбравшись из-под сводов подземелья, он заспешил обрести свой былой облик, Коим, как ему казалось, прежде красовался при Каирском дворе Баркука. Пошел, слегка кособочись, поволакивая ногу, как это высмотрел однажды у султана баезета Молниеносного, когда возил ему дары Баркука. Говорил косноязычно, шапеляве, картаве, но чванился со своим косноязычием. Ему представлялось, что так он выглядит знатнее, родовитее против просторечия челити. Никого не было, кто объяснил бы ему, что знатность человека неотделима от простоты и разума, она не в подражании чужим повадкам, но только в том, чтобы блести лучшее в самом себе. Еще серый от многодневного сидения в темноте, с головокружением от свежего ветра, мамлюк брел за Ибн Халдуном, а черный Нух, слуга-историка, дождавшийся их, поддерживая мамлюка под локоть, думал, что так покачивается не от чванства, а от тайной болезни. Оставив Мамлюка черному нуху, Ибн Халдун из осторожности возвратился во дворец, на случай, если доведется поблагодарить повелителя за милость и за Мамлюка. Шах Малик увидел его и сразу же повел к Тимуру. Тимур поднял на Ибн Халдуна пронзительно немигающий взгляд. Равнодушно выслушав благодарность историка, Тимур спросил. — Скажите, учитель, что считается основой вашего большого сочинения? — Это история, у амир. И когда напишешь ее всю своей рукой, невозможно отличить главное от старостепенного. Тимур возразил. Историю создает Аллах, а не историк. Но историк, взирая на содеянное Аллахом, пытается понять главное в том, что содеяно. В созидании нет главного и малого. Когда созидается большое здание, изъяв из него один единственный кирпич, можно обрушить все здание. Аллах один знает, где его первый кирпич и где второй. Но для этого у Амир нужно подглядеть, на каком же из кирпичей держится все здание. Тимур прервал спор. «Что же есть главное в истории, написанной вами? Есть ли и в ней кирпич, на котором держится все здание? Я так понимаю историю, что она держится на многих кирпичах». «Какие же это?» «Земля, на которой живут люди». Умеренная погода в этой земле, теплая зима и прохладное лето. Тогда там живет народ просвещенный. А в жаркой земле? Там люди не строят прекрасных зданий, ибо им и в шалашах тепло. Они не возделывают полей, ибо во весь год в досле собирают земные плоды в лесах или рыб в море. Они не придумывают одежд, ибо в одеждах там душно. Поэтому они ничего не создают. И незачем им чему-либо учиться. А в холоде? Тоже. Все свои силы целый год они напрягают, чтобы на зиму запасти себе пропитание. У них нет времени для наук. Все силы их уходят, чтобы укрыться от холода, избежать голода. Поэтому в крайнем холоде у людей нет времени учиться. Я не задумывался об этом, но кажется, это так и есть. Но это еще не история. «Нет, это причина, объясняющая многие происшествия среди народов». «А еще что?» «А еще есть само действие истории». «Как это не понял Тимур?» «Я наблюдал события, как звездочет наблюдает звезды, и я заметил, люди делятся на кочевников и оседла. Оседлые земледельцы привыкают к повседневному труду и становятся вялыми». И тогда приходят кочевники, вытаптывают поля, сжигают города и устанавливают власть сильных людей над дряблыми. Тимур одобрительно кивнул. А как вы объясняете, что это справедливо? Я не сужу, справедливо ли. Но я заметил, кочевники завладевают землями и городами, И через три или через четыре поколения сами становятся добрыми дряблыми и достаются новым кочевникам, которые приносят крепкую силу на смену той, кого одолела лень беспечные забавы. И так круг за кругом у всех народов, о каких я только мог узнать. Тимур заворочился на своем коврике и неосторожным движением потревожил больную ногу. Острая боль так его резанула, что по давней привычке левой ладонью он быстро зажал рот. — сощурил глаза. Но Ибн Халдун не успел понять это движение руки, как Тимур уже уперся этой ладонью в кобрик, пытаясь поудобнее поставить ногу. — Сколько поколений? — Каких, — не понял Ибн Халдун. — Сколько поколений кочевников, завоевав, владеют завоеванным? — Три или четыре. Столько я насчитывал каждый раз, когда случалось посчитать. — Это у магрибских султанов? — И у вас тоже. Ваш Чингисхан был счастлив сыновьями. А где его просторнейшая империя? А где его правнуки? Потомок Чагатая? Я его видел, султана Махмудхана. Мужественный человек, но он в вашем стане. Своего у него нет. Тоже в Золотой Орде. Батый был силен, а его внуками уже играют кочевые вожаки». Случалось, трое, четверо из потомства Батыева дрались между собой, служа кочевникам. Дрались за жалкую власть в тесной стране. Ныне там, говорят, Чингизит хан правит лишь уздой своей лошади. Больше ничего у него не осталось. Тимур молчал. Ибн Халдун продолжал. Многие чатся подкрасить свою историю, но истину не утаишь. Всегда есть те, кто знает правду. — Некоторые страны далеки, и своя правда там виднее. Ибн Халдун. — О, правители любят копаться в чужом мусоре, а у себя дома не видят джемчуга. От них события дальних стран известны историкам подробнее, чем свои. Свою истину часто таят. Опять помолчали. Ибн Халдун улыбнулся. — Вот вам и золотая Орда, баты его племя. А вы хорошо знаете ордынские дела. «Откуда?» «Я даже писал о них в своей истории». «Не слышал еще всей вашей книги». «В фесе ее переписывают, но по-арабски». Тимур нахмурился и замолчал. Вдруг он кинул на Ибн Халдуна такой тоскливый, кажется, подернутый слезой взгляд, что историк растерялся. Показалось, что Тимур что-то сейчас скажет, чего никогда не говорил, но что наболело в нем больше, чем многолетняя боль в коленке». «Это что же? Мой сын? Потом внук? Наконец сын внука? И на том конец? Этому учит ваша книга?» «О, мир, О, милостивый Амир! Моя книга не учит. Она только описывает дела людей и судьбы народов». «Дела и судьбы? Это красиво сказано. Но быть этого не должно». Я побуду один. Такую книгу выбросить бы, чтобы никто так не думал. Я побуду один. Он опять опустил глаза, и тогда историк понял, что надо уйти. Он уже знал, что такие раздумья могут вызвать у повелителя неудержимый гнев, и нельзя предвидеть, ни на историка ли он обрушится. Но известно, что еще хуже бывает, когда гнев остается в душе повелителя Вселенной. Тогда он затаится до случая, и не приведи Аллах в тот день быть там, где грянет этот злой случай. Ибн Халдун откланивался, но Тимур, казалось, не видел его. Ибн Халдун вышел. Нух отвел мамлюка в хан к персу. Сафарали дал ему жилье, достойное собеседника султанов, хотя мамлюк сетовал, что тут ему и тесновато, и темновато. Он и не вдумал вспоминать, сколь темное и тесно жилось ему за несколько часов до того. К вечеру того же дня к Сафару Али из дамасских узилищ прибыли остальные мамлюки, все из уцелевших, ныне по заступничеству Ибн Халдуна отпущенные. Их осталось девятеро, приближенных старого Баркука. После его смерти, по его завещанию, они опекали и растили нынешнего султана. Был бы жив Баркук, не выпало бы от Тимура пощады никому из Баркуковых соратников. Нынче же щадил, может быть, в тайне ища от них себе доброй славы, похвалы его милосердию. Пусть, мол, в Каире знаю, сколь Тимур великодушен. В тот вечер, наконец, оставшись один, Тимур сидел, прислонившись спиной к большой кожаной подушке. Комната, когда в ней не осталась книг, а только осиротевшие ниши, выглядела невзрачно. Не мрачно, но и ничем не радостно. Чтобы скрасить пустоту стен, на каждой стене догадались повесить по большому круглому щиту, как это делали в походных юртах. Щиты из добытых здесь, с какими уже давно из-за их тяжести не ходили в битву. Из четырех один был серебряный, выкованный мастером в древние времена, служивший каким-то царям для праздничных выездов. Когда отнесенных светильников по почернелому серебру поплыли маслянистые отсветы, как по золото, Тимур вгляделся в этот щит. Ему увиделось там изображение человека, не то в длинном панцире, не то в коротком халате с широкими поперечными полосами. Человек с длинным плоским туловищем, на совсем коротких ногах, со вздетыми вверх руками. Что он делает? Почему вздеты его кривые руки? И где этого человека с длинным туловищем и кривыми руками Тимур уже видел? Где? За уже в полусне он вдруг отчетливо вспомнил для человека, то был спешенный воин, кинувшийся один против конницы изменника Кейхасрова, когда та конница мчалась на шатер повелителя, чтобы схватить и низвергнуть Тот воин по имени Хазархан один остановил их, схватив узду и ударившись в грудь передового коня, присев повиснул на узде и тем заставил испуганного коня споткнуться и рухнуть. Тимур возвеличил, приблизил воина. Поставил его тысячником. Но кто это отчеканил его на древнем щите? Сон отпал. Тимур встал и, подняв с ковра кованый медный светильник, подошел поближе к щиту. На щите оказалось вычеканено сеча конных воинов в пернатых шлемах. Но никакого пешего воина среди них не нашлось. Издали воином выглядел вздыбленный конь. Досадливо, запрокинув голову, Тимур проворчал с укором. «Вот те их Хызурхан!» Постоял, разглядывая щит, прислушиваясь к дождю, зашумевшему снаружи. Рука устала держать светильник. Тишина и отстраненность книгохранилища казались Тимуру уютны. Тут можно было укрыться не только от непогоды, но и от многолюди от повседневной суеты, не затихающей, пока поход продолжается. А поход продолжается и в те дни, когда войска приостанавливаются, чтобы отдышаться. Опустив на пол тяжелый светильник, где на гранях поблескивала сквозь черноту желтая медь, он вышел в тесный переход, боком протиснулся в галерею дворца, и оттуда, из темноты, увидел внизу во дворе под фонарем раскрытой двери двух стражей, рослых барласов. Они, заслонившись от дождя, прижались к стене по обе стороны входа, а дождь гулял по всему померкшему, обезлюдевшему двору. Тимур пошел неприметно одиноко прогуляться в потемках, вспомнить мысль, мелькнувшую при взгляде на щит. Он еще не понял ее, но она чем-то встревожила его. Едва он вступил в длинную галерею, где, как и при Фараджи, то паникал, то очнувшись, драгивал маленький огонек в большом фонаре, под Тимуром, взвизгивая, как при пытке, заголосили половицы. То они запивали, то стонали под ним, а он уходил дальше, мимо больших горниц, куда никого не поселили, дабы никто не тревожил его здесь. Чем дальше он шел, тем сильнее сказывался запах нежилых комнат. Пыль, гнилое дерево, проникшие снаружи гарь, соединившись, преобразились в благоухание дворца, в своеобразный особенный приятный запах. Каждое жилье пахнет неповторимо. Устоявшийся в воздух дворца благоухал. Так случается из ветхих тленных дел человека, складывается его нетленная благая слава. Когда, постепенно успокаиваясь, Тимур задумался, пытаясь понять, чем же обеспокоил, озадачил, огорчил и встревожил его безмолвный серебряный щит, половицы смолкнули. Либо он перестал их слышать. То останавливаясь, то уходя к пустым дальним горницам, он вдруг понял. Это Хзырхан, вспомнившись, навел его на раздумья. Тот тогда грудью оконскую грудь ударил во имя верности, во имя воинского долга. И снова с укором, будто рядом кто-то служил, проворчал. "Силы силой не возьмешь преданность. Он вернулся к фонарю, мерцавшему над лестницей. Внизу у входа под нижним фонарем по-прежнему стояли стражи, глядя на дождь и покачиваясь, переминаясь ноги на ногу, как медведи как не тяжело было сойти по крутой лестнице, Тимур пошел вниз, упираясь ладонью в холодную стену, натруживая больную ногу. Оба стража помертвели, когда увидели, как он вышел к дождю. Одного из них он послал за хранителем казны Гази-Буган Бахадуров. Дыша свежим запахом сырой земли, он смотрел на мокрый двор, где в нешироком кругу света пузырилась лужа, а струи серебряными стрелами бились, как крепкий щит, в черную-черную, черную, поблескивающую золотыми искрами землю. Тревожно Тимуру было, только пока он ловил мелькнувшую мысль. Теперь уловив ее, он успокоился, стоя на пороге у самого края дождя, пока будили Газибуган-Бахадура. Порой брызги доставали повелителя. Газибуган-Бахадур прибежал от дождя задрав на голову подол халата. Увидев на пороге повелителя, от неожиданности присел, орабел, рывком оправил халат Я распрямился под густым дождем. Тимур велел ему идти следом, и пошел было назад к лестнице, но подняться по всем двадцати ступенькам сил не хватило. Воины донесли его на руках. Покосившись на щит, где теперь он даже издали видел не воина в панцире, а вздыбленного коня, Тимур сказал Газибуган Бахадуру, как надо отдарить Ибн Халдуна за его подарки и книгу. Объяснил, из чего следует сложить подарок. Отпустив гази Бугана, он тихо хлопнул, и мгновенно пристали слуги. Он кивнул, чтобы они перестелили постель. Там, на лестнице, он забыл о слугах, сам карабкался по крутым ступеням. И вот снова заболела вечно ноющая нога. И едва он понял, что огорчила его только мысль об историке, он успокоился. Сон вернулся.